освещали тамбур переменчивым желтоватым светом. Теперь надо было решать, как поступить дальше. Появиться на улицах Москвы в таком виде значило вызвать подозрение первого же постового милиционера. Но задерживаться долго на вокзале тоже было опасно, ведь и сюда придет спецтелеграмма о его побеге. Ложкин задумчиво поскреб ногтями грудь под ватником и вытянул онемевшие ноги. Эх, надо побыстрее раздобыть на вокзале хоть какую-нибудь одежонку. Через несколько минут, смешавшись с толпой пассажиров, Ложкин очутился под стеклянной крышей перона и не спеша стал пробираться в зал ожидания. В громадном зале стояла сонная предутренняя тишина. На скамьях среди вещей сидели и лежали люди, спали почти все. Ложкин в развалочку прошелся по залу, незаметно, но цепко оглядываясь вокруг. Его внимание привлек мужчина, спавший на крайней скамье, возле которого стоял добротный, туго набитый чемодан. Наметанным глазом Ложкин сразу оценил подходящую ситуацию. Мужчина сидел так, что его могли видеть лишь две женщины, спавшие на противоположной скамье. Лицо он спрятал в поднятый воротник пальто и чуть отвернулся от чемодана. Решившись, Ложкин с равнодушным видом прошел мимо спавшего, слегка задев его ногой. Тот даже не пошевелился. Ложкин уселся рядом на скамью и прислушался. Человек дышал ровно, с присвистом, и во сне даже причмокивал губами. По всему было видно, что спал он крепко. Тогда Ложкин ногой еле заметно придвинул чемодан к себе, подождал, потом подвинул еще и еще, затем он снова уже довольно сильно задел локтем своего соседа, но тот лишь пробормотал что-то во сне и окончательно отвернулся. Тогда Ложкин неторопливо поднялся со своего места, небрежно взял чемодан и направился к уборной. По пути он незаметно оглянулся, мужчина спал, лишь слегка изменив позу. Зайдя в уборную, Ложкин заперся в кабине и ловко раскрыл чемодан. Он уже натягивал на себя новый черный костюм, когда от сильного толчка дверь кабины распахнулась, и на пороге возникла высокая фигура владельца чемодана. Он насмешливо поглядел на Ложкина светлыми с рыжинкой глазами и, прислонившись к косяку, вежливо спросил. «Я, кажется, пожаловал не совсем вовремя. Вы еще не кончили свой туалет?» Но Ложкин не растерялся. Мгновенно оценив обстановку, он понял, что выбора у него нет. Отшвырнув чемодан, он готов был уже броситься на незнакомца, когда тот резким движением выхватил руку из кармана и Ложкин увидел зажатый в ней необычной формы пистолет. — Не горячись, приятель, — угрожающе произнес незнакомец. — Хозяин здесь я. Ложкин оцепенел. — Судя по твоему дохлому виду, — продолжал незнакомец, — ты явился не с курорта и не с гастроли. Затем сухо приказал. — Одевайся. — Но это смотря для чего. — Смотреть будем потом. Окажешься подходящим — поработаешь на меня. А нет, пойдешь обратно, откуда пришел. Но пока что советую кончать туалет. Сюда могут зайти. Ложкин стал торопливо одеваться, косясь на пистолет, который незнакомец и не думал прятать. Оба молчали. В чемодане нашлось драповое пальто и шапка. Поняв, что прямой опасностью эта неожиданная встреча ему не грозит, Ложкин немного успокоился. Чувство страха сменилось любопытством, Фартовый деляга с восхищением подумал он, наблюдая, как спокойно, решительно и умело ведет себя этот человек. А теперь в парикмахерскую живо, — повелительным тоном сказал тот, оглядев Ложкина, и сунул ему в руку новенькую десятирублевку. И еще через час они уже сидели в кафе на улице Горького, и Ложкин под строгим взглядом своего спутника старался есть не очень жадно. Договорились они быстро. Все, что предложил Ложкину незнакомец, включая крупную сумму денег, было для него сейчас сущей находкой, а лучшим он не мог и мечтать. Даже если бы Ложкин и не был в таком безвыходном положении, то и тогда он, не колеблясь, согласился бы признать незнакомца своим полным хозяином. Сейчас же у него и подавно не было другого выбора. Надо быть последним фраером, чтобы упустить такой случай, решился фронт Однако последнее требование незнакомца свести его с надежными людьми и найти квартиру озадачило его придется вести к папаше с опаской подумал ложкин